Глава восьмая. Откуда-то издали повеяло жарящимся кофе. Настоящим, а не кофе Победа. И запах его поплыл по улице. Уинстон невольно остановился. На пару секунд он вернулся в полузабытый мир детства. Затем хлопнула дверь, и запах сразу пропал, словно выключили музыку. Уинстон прошел по улицам уже несколько километров, и варикозная язва начала зудеть. Второй раз за три недели он пропускал вечер в центре досуга. Это было опрометчиво, ведь все посещения, вне всяких сомнений, учитывались. Член партии, в принципе, не имел своего личного времени и никогда не бывал один, кроме как в постели. Считалось, что если он не работает, не ест и не спит, то должен участвовать в каком-нибудь общественном досуге. А заниматься чем-либо намекающим на склонность к одиночеству, даже гулять одному, всегда было рискованно. На новоязе для этого имелось слово «саможит», означавшее «индивидуализм и эксцентричность». Но этим вечером, выходя из министерства, Уинстон поддался чарам апреля. Никогда еще за этот год он не видел неба настолько нежно-голубого, и неожиданно мысль о долгом шумном вечере в центре досуга, о скучных утомительных играх и лекциях, о скрипучем понебратстве смазанном джином, показалась ему невыносимой. Поддавшись порыву, он повернул в сторону от автобусной остановки и углубился в лабиринт лондонских улиц. Сперва на юг. потом на восток и обратно на север. Вскоре он затерялся в незнакомом районе и шагал, куда глаза глядят. «Если есть надежда», — записал он в дневнике, — «то она в пролах. Ему то и дело вспоминались эти слова, вроде некой мистической истины, очевидно абсурдной. Он оказался в каких-то неприметных бурых трущобах к северо-востоку от бывшего вокзала сент панкрс Уинстон шел по булыжной мостовой на улице, застроенной двухэтажными домишками с обшарпанными подъездами, которые выходили прямо на тротуары и странным образом напоминали крысиные норы. На дороге повсюду виднелись грязные лужи. Кругом кишмяки шили люди. Шныряли по темным подъездам, мельтешили в узких переулках по обеим сторонам. Девушки в самом соку с ярко накрашенными губами. Юнцы, донимавшие их. Тучные степенные матроны, сами бывшие девушками лет десять назад. Согбенные старухи, косолапо пошаркавшие по булыжникам, и босые, оборвавшие, игравшие в лужах и бросавшиеся в рассыпную от сердитых окриков матерей. Примерно четверть окон на улице была выбита и заколочена. На Уинстона почти никто не обращал внимания, но кое-кто провожал опасливыми взглядами. У подъезда вели беседу две здоровые бабы, сложив на груди красные кирпичные руки. Уинстон расслышал обрывок разговора. — Да уж, Гри, это, конечно, хорошо! — — Только, слышь, была бы ты в моем месте, ты б сделал то же. Поучать-то легко, — у тебя от моих проблем нету. — То ты оно, — сказала ей другая, — в том ты -то и всяшнее дело. Грубые голоса резко смолкли. Бабы зыркали на Уинстона молча и враждебно, пока он не прошел мимо. Даже не столько враждебно, сколько настороженно, как смотрят на редкого зверя. Едва ли на такой улице часто видели синий комбинезон партийца. Бывать здесь без особой причины не стоило. Можно наткнуться на патруль, и тогда начнется... Товарищ, можно ваши документы? Что вы здесь делаете? В какое время ушли с работы? Вы всегда так ходите домой? И так далее, и тому подобное. Не то чтобы закон запрещал возвращаться домой разными маршрутами, но если о таком узнают, мысли полиция возьмет тебя на заметку. Вдруг вся улица всполошилась, со всех сторон тревожно закричали. Люди, точно кролики, стали шмыгать по дверям. Из подъезда чуть впереди Уинстона выскочила молодая женщина, запихнула в фартук игравшую в лужу девочку и метнулась с ней обратно. В тот же миг из переулка выбежал мужик в смятом гармошкой черном костюме и завопил Уинстону, тычь в небо. — Пароход! Глянь, начальник! Башку пригни! Давай, ложись! Пароходами пролы почему-то называли бомбой с ракетным ускорителем. Уинстон распластался лицом вниз. Пролы редко ошибались в таких вещах. У них словно развился инстинкт, сообщавший им за несколько секунд, когда падала бомба, хотя считалось, что бомбы с ракетным ускорителем летят быстрее звука. Уинстон прикрыл голову руками. Раздался грохот, от которого задрожали булыжники. Спину ему забросала градом мелкого мусора. Поднявшись на ноги, он увидел, что обсыпан осколками от ближайшего окна. Он пошел дальше. Бомба взорвала несколько домов в двух сотнях метров впереди. В небе висели черные клубы дыма, а под ними облако и звездки, в котором уже собиралась толпа, обступая развалины. На тротуаре возвышалась груда штукатурки, и в середине ее что-то краснело. Подойдя ближе, Уинстон разглядел оторванную человеческую кисть. Не считая кровавого обрубка, кисть была совершенно белой, точно гипсовый слепок. Он отпихнул ее в канаву, а затем повернул направо в переулок, чтобы обойти толпу. Через 3-4 минуты он вышел из квартала пострадавшего от взрыва. Здесь кишела обычная уличная жизнь, словно ничего такого не случилось. Было почти 20 часов. И питейные заведения пролов, так называемые пабы, ломились от посетителей. Засаленные распашные дверцы то и дело открывались-закрывались, обдавая улицу запахом мочи опилок и кисшего пива. В углу возле выступавшего фасада стояли нос к носу трое мужчин. Тип посередине держал сложенную газету, а двое других заглядывали в нее по бокам. Еще не успев различить выражения лиц, Уинстон понял по их застывшим фигурам, что они чем-то полностью поглощены. Очевидно, читали какую-то важную новость. Он миновал их на несколько шагов, когда вдруг троица распалась, и двое мужчин начали яростно спорить. Казалось, они вот-вот подерутся, — Да слышь, балда, чё те Ни один номер семерки на конце не выигрывал уже четырнадцать с лихером месяцев. — А вот и выигрывал, а вот и нет. У меня дома все, что были за два года, на бумажке начерканной. Я за ними как охотничьи пёс слежу и говорю, что ни один номер семерки Выигрывала семерка. Сейчас я весь чёртов номер назову. На конце четыре, ноль семь. Это был февраль, вторая неделя. От февраль свою бабушку. У меня все записано черным по белому. И говорю, ни один номер... — Ай, да хорош уже! — сказал третий. Они говорили о лотерее. Пройдя 30 метров, Уинстон наглянулся. Они все еще спорили, оживленно, запальчиво. Лотерея каждую неделю разыгрывала огромные призы и была единственным общественным событием, всерьез волновавшим пролов. Вероятно, для миллионов из них лотерея стала главным, если не единственным делом жизни, их усладой, забавой, утешением, их умственным возбудителем. В лотерейных делах даже малограмотные пролы проявляли чудеса сложных вычислений и запоминали немыслимые объемы информации. Существовал целый клан, который кормился единственно продажей схем, прогнозов и амулетов на удачу. Уинстон не имел отношения к проведению лотереи, находившейся в ведении Министерства изобилия, но он знал, вообще-то, как и все партийцы, что большинство выигрышей — это блеф. В реальности выдавали на руки только мелкие суммы, а крупные призы доставались исключительно вымышленным личностям. При отсутствии надежного сообщения между различными частями океании проворачивать такое не составляло труда. Но если есть надежда, то на пролов. За эту идею нужно держаться. На словах фраза казалась разумной, но она требовала подвига веры, когда ты видел настоящих пролов во плоти. Уинстон шел по улице под уклон. У него возникло ощущение, что он уже здесь был, и где-то неподалеку пролегает главный проспект. Впереди слышался шум и гам. Улица резко повернула и закончилась ступеньками, которые спускались в утопленную аллею, где несколько лоточников продавали чахлые овощи. И тогда Уинстон сообразил, где находится. Аллея выходила на главную улицу, а за следующим поворотом от силы пять минут пешком находилась та самая лавка старьевщика, где он приобрел тетрадь большого формата, ставшую его дневником. А в канцелярском магазинчике неподалеку он купил перьевую ручку и чернила. Он чуть помедлил на верхней ступеньке. На другой стороне аллеи виднелся закопченный пап с такими пыльными окнами, что они казались покрытыми морозными узорами. Древний старик, сутулый, но шустрый, с белыми усами, торчавшими вперед, как у рака, подошел к пабу и скрылся внутри, толкнув распашную дверь. При виде него Уинстон подумал, что старик, которому должно быть не меньше восьмидесяти, застал революцию уже в зрелых годах. Он был одним из тех немногих, кто являл собой последнее звено между сегодняшним днем и исчезнувшим миром капитализма. В самой партии почти не осталось людей, чьи взгляды сложились до революции. Едва ли не все старшее поколение сгинуло в больших чистках пятидесятых и 60 а немногих уцелевших давно запугали и заставили отказаться от всех своих убеждений. Если есть еще человек, способный рассказать правду об условиях жизни в начале века, то только среди пролов. Уинстон вдруг вспомнил абзац из учебника истории, который он переписал в дневник, и его захватила безумная идея. Он войдет в паб, завяжет знакомство со стариком и как следует расспросит его. Он попросит, расскажите о времени, когда вы были мальчишкой. Какая тогда была жизнь, легче тогда было, чем сейчас, или труднее? Он поспешно спустился по ступенькам, словно обгоняя собственный страх, и в несколько шагов оказался перед пабом. Что и говорить, он спятил. Опять же, никакого конкретного запрета на разговоры с пролами не существовало, как и запрета на посещение пабов, но такой поступок слишком необычен, чтобы пройти незамеченным. Если появится патруль, Уинстон сможет притвориться, что ему стало плохо, но они едва ли поверят ему. Он толкнул дверь, и в нос ему шибанул жуткий запах скисшего пива. Когда он вошел, голоса стали как минимум в два раза тише. Он спиной чуял, как все уставились на его синий комбинезон. Игра в дротики у дальней стены прервалась, должно быть, на полминуты. Нужный ему старик стоял у бара и припирался о чем-то с барменом, крупным, дородным детиной, с крючковатым носом и огромными ручищами. Стоявшие вокруг со стаканами в руках люди пялились на них. — Я тебя человечьим языком спросил, ли как? — сердился старик, воинственно расправив плечи. — Ты говоришь, в твоем треклятном кабаке не найдется пинтовой кружки? — — Что еще за чертовщина? Пинтовая кружка? — спросил бармен, упираясь, о стойку кончиками пальцев и нависая над стариком. — Ты поглянь на него. Еще барменом называется, а пинту не видал. — Пинты же! Это полкварты, а четыре кварта тебе галлон. Может, я еще азбуки учить? — Никогда не слыхал, — отрезал бармен. — Наливаем литр и пол литру и все. Стакан и вон он, на полке перед носом. — А мне давай пинту! — не унимался старик. — А Овощ нацедишь, не переломись. В моей молодости не было никаких паршивых литров. — В твоей молодости мы вообще все жили на деревьях! — сказал бармен, оглядывая остальных. Все захохотали, и неловкость при появлении Уинстона, похоже, прошла. Лицо старика под белой щетиной порозовело. Он развернулся, что-то бормоча и наткнулся на Уинстона. Уинстон мягко подхватил его под руку. — Можно угостить вас? — спросил он. — Вы... «Жентельмен — Жентельмен! — сказал старик, снова расправив плечи и, кажется, не обращая внимания на синий комбинезон. «Пинту — Пинто, крикнул он бармену. — Пинту, тычка! Бармен сполоснул два толстых поллитровых стакана в бочонке под стойкой и налил в них темного пива. Кроме пива в пабах ничего не подавали. Пролом Джин не полагался, хотя добыть его было несложно. Игра в дротики снова пошла полным ходом, а группа за стойкой продолжила обсуждать лотерейные билеты. Про Уинстона ненадолго забыли. У окна стоял сосновый стол, за которым можно было побеседовать со стариком, не привлекая постороннего внимания. Уинстон понимал, как ужасно рискует, но здесь, во всяком случае, не было телеэкрана. Это он отметил сразу, как только вошел. — Он же мог бы нацедить мне пинту! — проворчал старик, усаживаясь перед стаканом. Поллитра мне маловат, ни то ни сё. А цельный литр многовато, ссать замучаясь, не говоря о цене. — Наверное, вы много повидали перемен со времен вашей молодости, — осторожно начал Уинстон. Бледно-голубые глаза старика взглянули на мишень для дротиков, потом переместились на бар, а оттуда на дверь в туалет, словно рассчитывая таскать перемены прямо здесь, в пабе. — Пивас был луч, — сказал, наконец, старик. — И дешевше. В моей молодости мягкий пивас, мы называли его тычок, был по четыре пенца за пинту. — Это ищет до войны, конечно. — А какой войны? — уточнил Уинстон. — Да эти войны вечно. — расплывчато произнес старик и поднял стакан, снова распрямившись. — За ваше наилучшающее здоровье. Острый кадык на его тощей шее заходил ходуном, и пиво как не бывало. Уинстон сходил к барной стойке и принес еще два полулитровых стакана. Старик, похоже, забыл о своем предубеждении против целого литра. — Вы намного старше меня, — продолжил Уинстон. — Наверное, вы уже были взрослым, когда я родился. Вы можете вспомнить, какую была жизнь в прежние времена, до революции. Мои ровесники на самом деле ничего не знают о том времени. Мы можем о нем только в книгах читать. А кто их знает, что там правда? Мне бы хотелось узнать, что вы думаете. Книги по истории говорят, что до революции жизнь была совершенно другой. Народ ужасно угнетали, кругом несправедливость, нищета, хуже, чем можно представить. В самом Лондоне большинство людей жило в впроголодь с рождения до смерти. Каждый второй ходил босиком, работали под 12 часов, школу бросали в девять лет, спали по 10 человек в комнате, и при этом всего несколько тысяч капиталистов, как их называли, обладали деньгами и властью. Они владели всем, чем только можно. Жили в огромных роскошных домах с 30 услугами, разъезжали в автомобилях и каретах с четверкой лошадей, пили шампанское, носили цилиндры. Старик вдруг просиял. «Цилиндры!» — сказал он. «Занятно, что ты вспомнил их. Только вчера -ся о них думал. Сам не знаешь с чего. Просто в голову стукнул. Сколько лет уже цилиндров не видал. Совсем из моды вышли. Последний раз я его надевал на невесткины похороны. А это было... Точно даже не скажу. На лету уж пятьдесят прошло. Я-то, конечно, брал на прокат, сам понимаешь. «Цилиндры — это не так уж важно», — терпеливо сказал Уинстон. «Суть в том, что капиталисты эти вместе с кучкой адвокатов, священников и прочих, кто от них кормился, являлись властелинами земли. Все было для их блага. Вы, рядовые люди-трудяги, были их рабами. Они что угодно могли с вами сделать. Могли переправить в Канаду, как скот. Могли, если захотят, спать с вашими дочерями. Могли приказать, чтобы вас выдрали какой-то кошкой-девятихвосткой». — Вам приходилось снимать кепку, когда вы их встречали. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев, которые старик снова просветлел лицом. — Лакей! — протянул он. — Отчетовый словечек я сто лет не слышал. Лакей! Прям молодость вспомнил, честное Помни как ты... Ой, при царе Горохе я бывал захаживал на прогулку в гайд-парк по воскресеньям послушать, как речь толкает. — Кого там только не было! Армия спасения, рима католики, евреи, индусы. И был один такой, как звали, даже не скажу, но до того язык подвешен. Ож как он их чехвостил! Лакеи, — говорит, — лакеи, буржуазии, приспешники правящего класса. Паразиты тоже прибавлял, и гиены, точно гиенами их называл. Это все я сделал про лейбористов, сам понимаешь. Уинстон почувствовал, что они говорят каждое о своем. «Я на самом деле вот что хотел знать», — сказал он. «Вы чувствуете, что сейчас у вас больше свободы, чем в те времена? С вами обращаются более человеческим образом. В прежние времена богачи, люди у власти... Палата лордов», — припомнил старик. «Палата лордов, если угодно. Я спрашиваю, могли эти люди относиться к вам свысока просто потому, что они были богатыми, А вы бедными. Был такой, к примеру, что вы должны были говорить им, сэр, и снимать кепку при встрече. Старик, похоже, глубоко задумался. Он отпил около четверти стакана, прежде чем ответил. Да, сказал он. Им нравилось, чтобы при них кепки касались, вроде как из уважения. Сам я этого не признавал, но нередко делал. Приходилось, можно сказать. А было. — Принято, я говорю только о том, что прочитал в книжках по истории. Было ли принято у этих людей и их слуг сталкивать вас с тротуара в канаву? — Один такой типчик растолканул меня, — сказал старик. — Помню, как вчера был вечер после грибных гонок. Ужас, как они буянили после этих гонок. И я налетел на такого молодчика на Шафтсбери, Авеню, Вот уж... Такенный джентльмен, сорочка, цилиндр, черное пальто, швалгалсями по тротуару и я налетел на него. Ну ненарочно, Он говорит: не видишь, что ли, куда идешь? Я говорю: а ты что купил, что ли, панель? Он говорит: будешь умничать, башку твою нахрен отвернул. Я говорю: наклюкался. Я тебе говорю, в миг в полицию сдам. И веришь ли? Берет он меня так за грудь, как толканет, чуть под автобус не отбросил. Но — Я был тогда молодой, хотел ему навесить, да... Только... Уинстон почувствовал себя беспомощным. Память старика представляла собой лишь свалку никчемных подробностей. Можно расспрашивать его хоть целый день, и не добьешься никакой реальной информации. Может, в партийной истории есть своя правда? Может, там все правда? Он сделал последнюю попытку. Возможно, я неясно выражаюсь, — сказал он. Я вот что пытаюсь узнать. Вы так долго ходите по свету... Вы полжизни прожили до революции. К примеру, вы были уже взрослым в двадцать пятом году. Можете вы сказать из того, что помните, была ли жизнь в двадцать пятом году лучше или хуже, чем сейчас? Если бы вы могли выбирать, то предпочли бы жить тогда или сейчас? Старик задумчиво посмотрел на мишень для дротиков. Он допил пиво еще медленнее, чем прежде, и заговорил... С такой философской размеренностью, словно пиво, размягчило его. — Я знаю, чего ты хочешь слышать, сказал старик. — Ты ждешь, что я захочу вернуть молодость. Спроси людей. Большинство скажет, что хочет. У молодых и здоровье, и сила, а доживешь до моих годков здоровья уж никакого. Я с ногами страх как мучаюсь, и мочевой пузырь караул. Шесть-семь раз за ночь стою. С другой стороны, и у старости есть и радости. Прежней заботы не волнуют. И с бабами морочиться не надо, это большое дело. У меня уже годков тридцать бабы не было вечера. И не хочется еще, главное. Уинстон откинулся на подоконник. Продолжать не имело смысла. Он собирался взять еще пиво, но старик вдруг поднялся и поспешно зашаркал через пап в вонючую уборную. лишние поллитра сделали свое дело уинстон посидел минуту другую уставившись на свой пустой стакан а потом многие словно сами его вынесли на улицу пройдет от силы лет двадцать размышлял он и такой важный и простой вопрос была ли жизнь до революции лучше чем сейчас раз и навсегда станет безответным по сути он и сейчас уже безответен. ведь немногие выжившие представители древнего мира не в состоянии сравнить прошлое с настоящим Они помнят миллион никчемных мелочей, ссору с коллегой, поиски велосипедного насоса, лицо давно умершей сестры, пыльный вихрий, ветреным утром семь-десять лет назад. И не в состоянии увидеть значительных фактов. Они как муравьи, которые видят мелкие объекты и не замечают крупные. А если память отказала и письменные свидетельства фальсифицированы, приходится принимать утверждение партии, что она улучшила условия жизни людей, потому что нет и никогда уже не будет никакого эталона, чтобы это проверить. неожиданное размышления его прервались. Он остановился и поднял взгляд. Уинстон стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулось несколько темных лавочек. А прямо у него над головой висели три облезлых металлических шара, которые когда-то, вероятно, были позолоченными. Это место показалось ему знакомым. Ну, конечно. Он стоял перед лавкой старьевщика, где купил дневник. На него накатил страх. Покупка тетради была поступком и и Он поклялся никогда больше сюда не возвращаться. Однако же, едва он погрузился в свои мысли, ноги сами принесли его сюда. Он решил вести дневник, как раз в надежде уберечься от таких самоубийственных порывов. Тут он заметил, что лавка еще открыта, хотя был почти 21 час. Подумав, что слоняться по тротуару будет рискованнее, чем находиться внутри, он вошел. Если станут допрашивать, то он... Скажет, не покривив душой, что искал лезвие. Хозяин только что зажег висячую масляную лампу, дававшую чадный, но приятный запах. Это был человек лет шестидесяти, щуплый и сутулый, с длинным добродушным носом и кроткими глазами, искаженными толстыми линзами очков. Волосы у него посидели почти до бела, но кустистые брови оставались черными. Очки, добрые суетливости, старомодный пиджак из черного бархата сообщали ему интеллигентный вид. Словно перед Уинстоном стоял литератор или, возможно, музыкант. Голос у него был мягкий, как бы увядший, и он не коверкал слова, как большинство пролов. — Я узнал вас на тротуаре, — сказал он сразу. — Вы джентльмен, который купил дамский подарочный альбом. Прекрасная бумага, что и говорить. Кремовая верже, так ее называли. Такой бумаги не делают уже до да лет пятьдесят, смеешь сказать. Он взглянул на Уинстона поверх очков. — Я могу быть вам полезен чем-то особенным? Или вы просто хотели посмотреть? — Ушел мимо, — уклончиво ответил Уинстон. — Просто заглянул. еще ничего конкретного. — Тем лучше, — откликнулся старевщик. — Потому что я вряд ли смог бы удовлетворить ваши запросы. Он выставил мягкую ладонь, как бы извиняясь. — Сами видите, можно сказать, пустой магазин. Между нами, говоря, торговля антиквариатом почти иссякла. Спроса нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, стекло — все по-малу перебилось, а металлические изделия почти все, разумеется, переплавили. Сколько лет уже не видел латунного подсвечника. На самом деле тесное помещение было завалено вещами, но едва ли они представляли хоть какую-то ценность. Повернуться было почти негде, поскольку вдоль стен тянулись пыльные рамы для картин, в витрине лежали подносы с гайками и болтами, сточенные стамески, сломанные перочинные ножи, поблекшие часы, даже не притворявшиеся исправными, и прочий пестрый хлам. Только на столике в углу, заваленном всякой мелочью, лакированными табакерками, агатовыми брошками и тому подобным, могло оказаться что-то интересное. Уинстон приблизился к столику и обратил внимание на округлый, гладкий предмет, мягко блестевший в свете лампы. Он взял его в руки. Это была тяжелая стеклянная полусфера, выпуклая с одной стороны и плоская с другой. Необычайно гладкая поверхность по цвету и фактуре напоминала дождевую воду. В сердцевине покоился увеличенный выпуклым стеклом странный розовый предмет спиральной формы, похожий на розу или морской анимон. — Что это? — спросил Уинстон, зачарованный. — Это коралл, он самый, — ответил старьевщик. — Должно быть из Индийского океана. Их раньше как бы заливали в стекло. Ему не меньше сотни лет, даже больше, судя по виду. — Прекрасная вещь, — сказал Уинстон. — Еще какая прекрасная, — согласился старьевщик. — Но в наши дни почти не осталось ценителей, — он кашлянул. — Если вдруг захотите купить, это будет вам стоить четыре доллара. Помню времена, когда такая вещица потянула бы на восемь фунтов. А восемь фунтов — это, О, не соображу, но большие деньги. Но кому теперь нужны настоящие древности? Какие еще остались?» Уинстон тут же уплатил четыре доллара и положил в карман желанную вещицу. Его привлекла не столько ее красота, сколько ощущение принадлежности к веку отличному от настоящего. Никогда еще он не видел стекла столь гладкого, точно вода, и вдвойне усиливала привлекательность и ее очевидная бесполезность, хотя Уинстон догадывался, что когда-то она служила пресс-папье. Вещица сильно оттягивала карман, но, к счастью, не особо выпирала. Для члена партии она была из ряда вон, чем-то даже компрометирующим. Все старинное, а стало быть красивое, всегда внушало подозрение. Старьевщик заметно повеселел, получив четыре доллара. Уинстон догадался, что он бы согласился и на три, а то и два. — Есть еще комната наверху. Она бы тоже могла привлечь ваше внимание, — произнес торговец. — Там не так уж много всего. Несколько вещей. Если пойдем наверх, нам понадобится свет. Он зажег вторую лампу и начал медленно, сутулясь, подниматься по крутой обшарпанной лестнице. Потом прошел по коридору в комнату, окно которой выходило на мощенный двор и лес печных труб с колпаками. Уинстон отметил, что мебель расставлена словно в жилом помещении. На полу лежал коврик, на стенах висела пара картин, перед камином стояло глубокое замызганное кресло. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с двенадцатью цифрами. Под окном, занимая почти четверть комнаты, расположилась необъятная кровать с матрасом. «Мы жили здесь с женой». — Пока она не умерла, — пояснил старик, как бы извиняясь. понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева. Точнее, будет превосходной, если вывести жучков. Но, смею сказать, вам она покажется несколько громоздкой. Он высоко поднял лампу, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она показалась даже уютной. Уинстон подумал, что можно было бы легко снимать ее за несколько долларов в неделю, если бы хватило смелости. Идея была дикой, невозможной, и он тут же отбросил ее, но комната пробудила в нем что-то вроде ностальгии, какую-то память предков. Ему показалось, что он в точности знает, каково сидеть в такой комнате в кресле у камина, положив ноги на решетку и повесив чайник над огнем, в полном одиночестве, в полной безопасности. И никто не смотрит за тобой, ничей голос не беспокоит, никакой звук не тревожит, кроме кипения чайника и мерного тиканья часов. — Тут нет телеэкрана, — вырвалось у него. — А, — сказал старик, — у меня никогда не было слишком дорогие. Да и потребностей, как-то, знаете, не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Только к нему, конечно, новые петли нужны, если хотите использовать боковины. В другом углу стоял небольшой книжный стеллаж. И Уинстон уже потянулся к нему, но там был один мусор. В кварталах Пролов книги выискивали и уничтожались с не меньшим упорством, чем везде. Очень маловероятно, чтобы где-нибудь в океане сохранилась хоть одна книга, изданная до 1960 года. Старик все так же держал лампу и стоял у картины в палисандровой раме, висевшей по другую сторону камина напротив кровати. «Кстати, если вас интересуют старые гравюры», — деликатно начал он. Уинстон подошел рассмотреть картину. Это была гравюра на стали, изображавшая продолговатое здание с прямоугольными окнами и небольшой башней впереди. Здание поясывала ограда, а в глубине, вероятно, стояла статуя. Уинстон несколько секунд всматривался в картину. Вид казался смутно знакомым, хотя статую он не помнил. Рама, привинчена к стене, сказал старик, но для вас, смеешь сказать, могу отвинтить. Я знаю это здание. вспомнил наконец уинстон теперь это руины в середине улицы за дворцом юстиции верно за домом правосудия разбомбили в О, много лет назад когда то это была церковь святого климента датского так она называлась старик виновато улыбнулся словно признавая что говорит чепуху и добавил апельсинчики как мед в колокол сент клемент бьет — Что это? — спросил Уинстон. — А, апельсинчики, как мёд в колокол, Сент-Клемент бьет. Стишки из моего детства. Как там дальше, не помню, но кончались так. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч. Игра была такая, вроде танца. Все брались за руки и поднимали их вверх. А ты под ними пробегал и когда доходила до слов «Вот возьму я острый меч и головку твоей с плеч, руки опускаюсь, и ловили тебя». В стежках перечисляли названия церквей. «Все лондонские церкви, то есть все самые главные». Уинстон рассеянно размышлял, к какому веку относится эта церковь. Определить возраст лондонского здания всегда было непросто. Все большие, внушительные и сравнительно новые автоматически причислялись к периоду после революции — тогда как все постарше относились к туманному периоду под названием Средние века. Из этого следовало, что века капитализма не породили ничего значительного. Изучать историю по архитектурным памятникам было так же безнадежно, как по книгам. Статуи, надписи, мемориальные камни, названия улиц, все, что могло пролить свет на прошлое, подвергалось систематическим переделкам. «Никогда не знал, что это была церковь», — сказал он. — Их вообще немало осталось, — отозвался старик. — Только приспособили под другие нужды. — Как же там этот стишок? — А, — вспомнил. — Апельсинчики, как мед в колокол, Сент-Клемент бьет и звонит Сент-Мартин, отдавая мне фартинг. — Ну, вот дальше не помню. — Фартинг — такая медная монетка наподобие цента. А где стоял Сент-Мартин? — поинтересовался Уинстон. Сент-Мартин, да он и сейчас стоит, на площади Победы, рядом с картинной галереей. Такое здание с треугольным портиком, колоннами по фасаду и большой лестницей. Уинстон хорошо знал это здание. Теперь там был музей, где демонстрировали пропаганду. Масштабные модели бомб с ракетными ускорителями и плавучих крепостей, восковые панорамы, изображавшие вражеские зверства и тому подобное. Сент-Мартин, что в полях, так церковь называли, — добавил старик. Хотя я не помню, в тех местах никаких полей. Уинстон не купил картину. Она была еще более несуразным предметом, чем пресс-папье. К тому же унести ее домой можно было только без рамы. Но он задержался еще на несколько минут, разговорившись со стариком, которого звали, как оказалось, не Уикс. Эта фамилия значилась на вывеске над входом. А Чарингтон. Мистер Чарингтон, похоже, был вдовцом шестидесяти трех лет. И тридцать из них жил в этой лавке. Все эти годы он собирался сменить вывеску, но руки так и не дошли. Пока они вели беседу, в голове Уинстона без остановки крутились детские стишки. «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет и звонит Сент-Мартин. Отдавай мне фартинг!» Странное дело, но когда он повторял эти строки про себя, ему казалось, что он слышит колокольный звон. Колокола исчезнувшего Лондона, который по-прежнему где-то существовал, переделанный и позабытый. Ему так и слышалось, как три звонят одна за другой призрачной колокольни. Между тем, сколько он себя помнил, он ни разу не слышал церковных колоколов. Он оставил мистера Чарингтона и в одиночку спустился по лестнице, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти за дверь. Уинстон уже решил, что выждет разумный период, скажем, месяц, и рискнет снова наведаться в лавку. Пожалуй, это не опаснее, чем пропускать вечера в центре досуга. Он больше рисковал, когда поддался порыву зайти сюда после покупки дневника, не зная, можно ли доверять хозяину. Однако же... — Да, — опять подумал Уинстон, — он сюда вернется и продолжит скупать этот прекрасный хлам. Он купит гравюру с церковью святого Климента Датского, вынят ее из рамы и принесет домой, спрятав под комбинезоном, и вытянет из памяти мистера Чарингтона все стихотворение целиком. Снова мелькнула безумная мысль снять комнату наверху. Замечтавшись, он забылся на каких-нибудь пять секунд и вышел на улицу, не позаботившись оглядеть ее из окна. Он даже начал напевать на какой-то мотив апельсинчики, как мед. В колокол Сент-Клемент бьет и звонит Сент-Мартин отдавать. Вдруг сердце отдавай, у него похолодело, живот скрутило. Навстречу по тротуару метрах в десяти шагала фигура в синем комбинезоне. Это была девушка из художественного отдела, та самая с темными волосами. Несмотря на слабый свет, он без труда узнал ее. Она взглянула ему прямо в лицо и прошла мимо, словно не заметив. Несколько секунд Туинстон не мог сдвинуться с места, словно парализованный. Затем повернул направо и тяжело зашагал, не сразу осознав, что идет не в ту сторону. Так или иначе, одним вопросом стало меньше. Она за ним шпионит, сомнений больше не было. Она, очевидно, шла за ним следом, ведь не могло же быть, чтобы по чистой случайности она оказалась поздним вечером на этой неприметной улочке за километры от партийных кварталов. Слишком невероятное совпадение. Едва ли имело значение, служила ли она агентом мысли полиции или действовала по личной инициативе из чувства долга. Важно, что она его вынюхивала. Вероятно, она заметила и его поход в ПАП. Ноги двигались с трудом. При каждом шаге стекляшка в кармане била по бедру, и его подмывало взять ее и выбросить, но хуже всего мучил живот. Пару минут ему казалось, что он сейчас умрет, если не найдет туалет, но в таком квартале не было общественных туалетов. Потом спазм прошел, оставив тянущую боль. Улица привела его в тупик. Уинстон замер и в растерянности простоял несколько секунд, затем развернулся и пошел обратным путем. Он подумал, что девушка была в трех минутах ходьбы от него и что ее можно нагнать. Можно идти за ней следом, пока они не окажутся в тихом месте и там размазить ей голову булыжником. Тяжелая стекляшка в кармане тоже сгодится. Но он тут же отбросил эту идею. Сама мысль о каком-либо физическом усилии была ему невыносима. Он не сможет бежать, не сможет нанести удар. К тому же она была молодой и крепкой, и могла постоять за себя. Он также подумал поспешить в центр досуга и оставаться там до закрытия, чтобы получить хоть какое-то алиби на вечер, но это было совершенно нереально. Им овладела смертельная вялость. Единственным желанием было поскорее оказаться дома и сидеть без движения. Он вернулся в квартиру после 22 часов. Свет выключали в 23.30. Уинстон пошел на кухню и залил в себя почти полную кружку джина Победа. Затем подошел к столу в нише, уселся и достал из ящика дневник. Но открыл не сразу. Телеэкран распевал патриотическую песню, режущим слух женским голосом. Уинстон сидел, уставившись на мраморные разводы, на обложке тетради и тщетно пытался вытеснить из сознания поющий голос. «За ним придут ночью. Они всегда приходят ночью». Лучше заранее покончить с собой. Кто-то, несомненно, так и поступает. Многие исчезновения на деле были самоубийствами. Но в мире, где невозможно достать ни оружия, ни сильного и быстрого яда, это требует отчаянной отваги. Он ошарашенно подумал о биологической бесполезности боли и страха, о вероломстве человеческого тела, всегда впадающего в ступор именно в тот миг, когда требуется особая решимость. Он мог бы разделаться темноволосый, если бы действовал достаточно быстро, но как раз небывалая опасности и лишила его сил. Уинстон вдруг понял и поразился, что в критические минуты человек сражается не с внешним врагом, а только с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на выпитый джин, тянущая боль в животе мешала ему связно думать. И так же происходит, осознал он, во всех вроде бы героических или трагических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле. Ты не помнишь причин, по которым сражаешься, потому что твое тело разрастается, пока не заполнит Вселенную. Даже если ты не скован страхом и не кричишь от боли, жизнь — это ежесекундная борьба с голодом, холодом или бессонницей, с изжогой или зубной болью. Он открыл дневник. Важно было что-то написать. Женщина на экране завела новую песню. Ее голос вонзался ему в мозг, словно острые стеклянные осколки. Уинстон пытался представить Абрайана, которому он писал дневник, но вместо этого в голову лезли мысли о том, что произойдет, когда его схватят мысли полиция. — Не страшно, если убьют на месте. Все равно ведь убьют. Но перед смертью никто об этом не говорил, хотя все знали, будут непременно вытягивать признание. А это означает валяние в ногах и мольбы о пощаде, переломанные кости, выбитые зубы и выдранные с кровью волосы. Зачем тебе это терпеть, если конец всегда один? Почему нельзя оборвать свою жизнь пораньше, на несколько дней или недель? Рано или поздно всех разоблачают, и все в итоге сознаются. Если ты не удержался от мысли филонии, можешь быть уверен, что тебя ждет смерть. К чему добавлять в собственное будущее весь этот ужас, если он ничего не изменит? Он снова попытался, на этот раз с большим успехом, вызвать в памяти образу брайена «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал ему Брайан. Он понимал, что это значит, или думал, что понимает. Место, где нет темноты, — это воображаемое будущее. Туда невозможно попасть, но можно его предчувствовать, причищаясь таинственным образом. Голос телеэкрана бил по ушам, не давая развить эту мысль. Он сунул в рот сигарету. Половина табака тут же просыпалась на язык горькой пылью, которую не так-то легко сплюнуть. Лицо Брайана в его сознании вытеснил образ большого брата. Уинстон, как и несколько дней назад, достал из кармана монету и посмотрел на нее. Знакомый лик воззрился на него тяжелым, спокойным, отеческим взглядом, но какая улыбка скрывалась в темных усах. И свинцовым похоронным звоном всплыли в памяти слова «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила».